ЗАПАХ СЕРЫ ГЛАВА 1 Белое небо резало глаза. На ресницы медленно падал снег. Я лежала в сугробе, не имея сил подняться. Вдалеке раздался протяжный вой. Покой в миг сменился тревогой. Веки налились тяжестью и медленно поплыли вниз. Сквозь узкие полоски света замелькали зубастые пасти голодных волков. Еще мгновение — и веки сомкнулись. Я уже не там, но еще и не здесь. Они вокруг меня, их дыхание, их спешный бег. Истошный крик поднял с кровати. Скачив, я огляделась и снова упала в мягкую перину. «Опять?» Из спальни выбежала бабушка. «Да, опять». «Подушка мокрая». Она помогла мне подняться. «Дай вывешу на улицу». Бабушка вышла на веранду, не переставая давать наставления, которые я слышал уже не в первый раз. Пусти их в себя, отбрось страх, перестань бежать от своего волка. Легко тебе сказать. Я убрала волосы со вспотевшего лица. Что? Ничего. Бабуль, может мне искупаться в том озере, где ты воссоединилась со своим тотемом? Вдруг поможет? Ох, как же я узнаю в тебе себя. На самом деле все не так просто. Намного проще принять пуму, если ты ее никогда в глаза не видела. Не забывай. У меня всё было по-настоящему, я была ребёнком, я была там одна. Там тебя кто-то заждался уже. Бабушка отодвинула узорчатый тюль и приветливо помахала. Как я выгляжу? Я вскочила с кровати и подбежала к зеркалу. Ещё моложе, чем была, без своих зачётов и полуфабрикатов, рассмеялась она. Зелье подействовало чрезвычайно эффективно, и уже во вторник вечером я выглядела практически на свой возраст. Выглянув в окно, Я заприметила Макса. Он облокотился о капот моей копейки, заложив руки в карманы Робы. Заварив бодрящий чай, я выскочила на улицу. Он выпрямился и широко заулыбался. «Как ты?» — заботливо произнес он, осторожно принимая горячую кружку. «Намного лучше. Я отпила ароматный чай. Особенно теперь». Максим укратко глянул в окна дома, наклонился и нежно поцеловал меня. «Я так скучал». Каких-то два дня, как целая вечность, — вдруг признался он. «Вечером уезжаю. Мне надо быть в институте». Я заглянула в его небесные голубые глаза. м, -м тогда закончу заварку труп и заеду за тобой. Немножко покатаемся». «Покатаемся?» «У нас с Леркой один на двоих папин жигуль», — признался Максим. «Она еще в деревне?» «Да, живет у новоиспеченной подруги в двухэтажном доме у леса». Парень махнул на северо-восток. Максим допил чай, тайком поцеловал меня и убежал помогать дяде Толе. «Кажется, Лера сдружилась с Алиской, живет у нее». Я с порога доложила бабушке. «Зачем спрашиваешь про нее?» — вдруг возмутилась она. «Я не спрашивала, Максим сам сказал. Тем более, разве не полезно знать местоположение нашего врага?» «Она нам, не враг». Бабушка прекратила месить тесто и со всей серьезностью взглянула мне в глаза. «Не смей с ней тягаться, не выискивай ее ни в мыслях, ни наяву, и уж тем более не думая о месте «Почему?» — нерешительно спросила я. «Мы слабее магии Вика?» «Боже мой, при тут это?» — воскликнула бабушка. «Мы не слабее». «Так почему бы не показать свою силу, если мы не слабее?» «Мы, Кира, вдумчивее. Любая магия, выпущенная на свет, продолжает жить с тем зарядом, который в нее вложен». Если это добро и прощение, опасаться не стоит. Но если это месть и ненависть, то однажды, выпустив такую магию, стоит знать, рано или поздно она вернется домой». Ее рассуждения, как всегда, звучали крайне весомо, но на этот раз я была настроена решительно и не собиралась проглатывать обиды. «Она может шутить с кем угодно, но только не со мной. Я тоже ведьма и тоже способна на многое». Мы успели пообедать. Я даже закончила собирать сумку, когда за окном раздался рев мотора. На улице ждала красная шестерка. Она буквально горела на солнце, будоража воображение какой фурор наводила эта парочка в городе. Мой лебедь гордо восседал за рулем. Я же, пробежав по Волче, заняла место рядом. Макс хорошо водил, в любой ситуации держался легко и уверенно. Я не сводила с него влюбленных глаз, когда вдруг заметила странный оберег под зеркалом заднего вида. Миниатюрная выточенная из дерева спиральная богиня была обмотана красной шерстяной ниткой, на которой и была аккуратно подвешена. «А это еще что?» — потянулась я к ней. «Не трогай!» — вскрикнул Макс. Это Лера повесила и сказала не трогать. «Когда?» «Вчера», — Максим пожал плечами. «А что?» «Ничего». Я отвернулась в окно. Мне не было известно о предназначении этой конкретной богини. Но я была абсолютно уверена, что она не просто оберег. Лера старалась устрашить меня и отогнать от своего брата. Однако я была настроена решительно. Война — значит война. Максим заехал на узкую дорожку смешанного леса, что сплелся вокруг ажурной аллеи. Сквозь причудливый узор пробивалось яркое весеннее солнце и небесная синева. Он наклонился ближе. Я снова узнала этот чуть уловимый терпкий аромат дорогого парфюма, который в сочетании с запахом его кожи образовывал поистине наркотическую смесь для моего мозга. Он поцеловал меня, освободив от сомнений, от противоречивых мыслей и призрачных тревог. Страсть нарастала, и мы уже были не в силах остановиться. Я запустила в его мягкие волнистые волосы руку, когда мой локоть совершенно случайно задел амулет. В тот же момент, недалеко от нас, с деревьев слетела стая птиц, Я отстранилась и устремила взор в небо. «Чего ты? Это всего лишь птицы!» — успокоил Максим. И вправду, голые ветки были пусты. Возможно, суетливых птиц там, на макушках, строящих свои гнезда, напугал какой-то хищник. Однако, опустив взгляд на дорогу, я подскочила на месте. В конце аллеи стояла темная мужская фигура. «Там кто-то стоит!» Я в ужасе повернулась к Максиму. Он уставился в лобовое стекло, обхватив руль. «Где?» Когда я повернулась, таинственный незнакомец исчез. «Клянусь, он был там!» «Может, рабочий с поля или лесник? Зачем так бояться? День на дворе, и мы в надежном месте в машине. Захотим и в любой момент уедем». Во мне рождалась странная необъяснимая тревога. Нечто незримое нагоняло непонятный первобытный страх. Максим снова попробовал меня поцеловать, но теперь я словно чувствовала, что за нами из леса кто-то наблюдает. «Поедем отсюда, Вскоре взмолилась я. «Неуютно мне здесь, нехорошо». «Со мной нехорошо», — вмиг отозвался Максим. «С тобой необыкновенно. Я до сих пор не верю, что все это происходит». Несколько нежных поцелуев смягчили его нрав, и он снова завел авто. Мы проехали вперед и развернулись на расширенной колее. Я не сводила глаз с леса, тщетно выискивая незваного гостя. Но его и след простыл. «Когда ты снова приедешь?» — уточнял Максим. В пятницу вечером обещаю быть здесь. Часов в девять точно уже приеду. Отлично, — заулыбался он. Придумаю, как скоротать эти долгие два с половиной дня. Общежитие встретило неприятным запахом. У кого-то на кухне сгорела еда. Соседки по комнате даже не скрывали своего недовольства. Совершенно очевидно, им было проще жить вдвоем, без меня. Перед сном я долго вспоминала поцелуи Максима. Его нежные руки и очень особенный для меня запах. Таким длинным ресницам могла позавидовать любая девица, а его тонкие изящные губы обладали невероятным магнетизмом. Я открыла глаза совершенно беспричинно. Вокруг было тихо, и только за окном жужжал уличный фонарь. Я перевернулась на другой бок и посмотрела на большие часы над дверью. По ним танцевали призрачные тени деревьев, а стрелки показывали ровно 3.13. По коридору кто-то тихо ходил. Это мог быть кто угодно — но от чего то мной овладело то же чувство страха, что посетило днем в лесу. Я приподнялась на кровать и посмотрела на темный прямоугольник двери. Он четко вырисовывался в ореоле коридорного света, который вскоре по непонятной причине начал моргать. Визитер было прошел мимо, но словно зачуяв мою бессонницу, остановился. От вида двух черных теней на шаг расставленных ног за хлипкой дверью меня бросило в холодный пот. Незнакомец просто стоял, Он не произносил ни звука, не двигался, не пытался войти, но я точно знала, что он пришел по мою душу. В стекло что-то с силой влетело, заставив подпрыгнуть и онеметь от страха. «Что это было?» — спросонья вскрикнула воля «Я думаю, птица», — ответила я, заметив, что за дверью уже никого. До утра оставалось недолго, и я все же смогла уснуть на несколько часов. До самой пятницы в голове крутился странный ночной инцидент, Но с каждым новым днём от воспоминаний бросало в холод всё меньше. Хмурый преподаватель органической химии держал нас на зачёте так долго, как только мог. За окном давно стемнело, а мы всё решали задачки. Привычные звонки сменили шуршанием уборщиц, когда мы, наконец, покинули аудиторию. Вещи уже с самого утра ждали меня в машине. И запрыгнув в свою копейку, я полетела в деревню навстречу к Максиму. Я выехала за город по знакомой дороге, когда на лобовое стекло начал накрапывать дождь. На трассе и так всегда было темно, а дождь снижал видимость вдвое. Несмотря на то, что я уже не раз ездила ночью в ненастную погоду, на этот раз все казалось враждебным. «Вернись, утро вечера мудренее!» Отчего-то в голове всплыла присказка из русских народных сказов Но уже в следующее мгновение жажда встретиться с любимым пересилила. Дождь усилился и совсем скоро принялся хлестать по машине со всех сторон. Я снизила скорость, над черным лесом яркой вспышкой озарились низкие тучи. Последовал гром. Я испугалась и дернула руль. Машину повело бок «Спокойствие, только спокойствие. Медленнее, чем еду, только бег. Ничего не случится, все будет хорошо», — подбадривала я себя. Примерно на середине дороги в свете фар засветились бело-красные конусы и предупредительные знаки. Вскоре взгляд наткнулся на тяжелую технику, что была оставлена ремонтниками дороги. Справа желтел указатель «Объезд». Недолго думая, я свернула на узкую асфальтированную дорогу, вскоре поняв, что она переходит в грунтовую. Колеса попадали в глубокие лужи и пробуксовывали, но я продолжала ехать. Ближе к лесу видимость ухудшилась, и я теперь совсем не понимала, куда лежит мой путь. Но именно здесь я впервые осознала, что возвращение назад совершенно невозможно. Небо, поле и лес озарила очередная вспышка молнии, спустя несколько секунд прогремев в стороне. В ее свете, у границы с лесом, вырисовывался темный мужской силуэт. Я нажала на тормоз и колеса, мигом просили в грязь. «Показалось! погуб казалось шептала я, всматриваясь в темноту. Очередная вспышка снова озарила все вокруг, и я узрела черный силуэт в плотном дождевике уже совсем близко к автомобилю. Сердце бешено заколотилось. Руки затряслись. Каким-то непостижимым образом я знала, что это он. Тот самый человек из леса и ночного коридора в общежитии. Я чувствовала, он преследует меня. Мимо правой фары скользнул мокрый плащ, а в следующее мгновение раздался стук в окно. На меня смотрел холодным взглядом мужчина средних лет. Он был довольно типичной внешности, ничто в его лице не выказывало агрессии или угрозы. Вопреки этому, нога сама нажала на педаль газа и, возможно, даже обдав незнакомца грязью, моя копейка заревела и сорвалась с места. «Да что со мной такое? Быть может, ему нужна помощь? Такой ливень и автобусы наверняка тут не ездят». Я снова остановилась, включив аварийку. Дождь набирал силу, я смотрела во мглу зеркало заднего вида. Небо снова озарилось вспышкой, и в этот момент я точно увидела, как незнакомец в плаще перелетел по воздуху через лужу. Детские воспоминания выдавали порой ужасы и похлеще, однако я никогда на них не реагировала таким страхом и безысходностью, которые овладели мной в тот момент. Закрыв на защёлке все двери, я принялась вдавливать газ в пол, когда мужчина снова застучал в стекло. На этот раз машина не сдвинулась с места. Незнакомец зажестикулировал, прося отпереть автомобиль. Во мне боролись благоразумие и суеверие. Но когда его глаза налились чернотой, а рот искривился в несвойственной человеку улыбке, суеверие пересилило. Нога отчаянно нажала педаль газа, а демон вмиг принялся рвать ручку двери. «Демоны, демоны, заклинания! О, боже, боже, там было не так много слов! Господи, помоги! Нет, точно не эти слова!» Вдруг машина сорвалась с места и понеслась по кочкам, оставляя преследователя позади. Я ехала довольно быстро, но каждый раз, когда небо озаряла очередная вспышка, Я видела очертания черного плаща всего в паре сотен метров позади. Пейзаж сменился полем, небольшой деревушкой и озером. Близ ровного берега возвышалась церковь. Там горел тусклый свет. Руки сами свернули к строению, и вскоре, припарковавшись на газоне, я спешно выскочила под ливень. «Стой!» — проревел он позади. Я выронила ключ, но тут же нащупала его в мокрой земле и закрыла машину. Бег по деревянным ступенькам чуть не закончился падением. Кое-как удержавшись, я взлетела на веранду и принялась стучать в массивную дверь. С другой ее стороны послышались шаги. Молния, словно помогая мне в эту ночь, озарила все кругом. Жуткая фигура поравнялась с автомобилем, и я в истерике застучала сильнее. Затрещались замки, и дверь отворилась. В узкую щель на меня смотрела молодая девушка в черном платке. — Прошу, впустите меня, за мной гонятся. — Вы знаете молитву? — последовал неожиданный вопрос. «Только самую простую. Отче наше же Иси на небеси да светит с имя твое, да будет воля твоя. Заходи». Я влетела в святую обитель и захлопнула дверь, успев защелкнуть замок. В нее тут же пришелся тяжелый удар. «Кто гонится-то?» — нахмурилась служительница церкви. «Если скажу, не поверишь». Я сняла мокрую куртку и аккуратно положила ее на край деревянной скамьи. «Могу попробовать». Я прошла в уютный зал деревенской церкви. Ее молебен не отличался роскошью, но был составлен из довольно старых икон. Сзади был сконструирован балкон для пения, к которому вели две винтовые лестницы. Над иконами дымились стеклянные лампадки, а перед ликами святых горели торшеры с обилием желтых свечей. Тут было спокойно и уютно. Я вдохнула душный воздух полной грудью, и он сразу успокоил. «За мной гнался демон», — спокойно пояснила я. «Ммм, есть на то причины». Такой вопрос озадачил. «Причины? Я перешла одной ведьме дорогу». «Понятно. Я Марина». Она спокойно протянула руку и это спокойствие обескуражило. «Кира? Чаю?» «Да, пожалуй». Мы зашли за молебен. Здесь было не так много света, всего две настенные лампы. Одна у имитированной кухни, а вторая у спальной кровати. «Ты что, живешь здесь?» «Да, приходится». Марина поставила на электрическую плиту чайник и насыпала сухой чай в заварник. «Тебе негде жить?» Я продолжала осматриваться, застыв у кресла, от пола до спинки которого доходила стопка книг. «Мне есть где жить, но спать я могу лишь в церкви», спокойно пояснила девушка. «Почему?» — нахмурилась я. «По той же причине, что и ты сегодня здесь оказалась». Тебя что? Я сглотнула слюну. «Преследуют демоны?» «Это долгая история». «Похоже, до рассвета я совершенно свободна». Взглянув на бурю в простых витражах деревянной церкви, призналась я...